Глава двадцать шестая Никто бы не узнал сейчас в мужчине, входившем во двор дома в луге, того самого бородача в высоких сапогах, что остановился возле сломанной машины девушки с ребенком. Симпатичный молодой человек, лет тридцати, одетый в джинсы, и синюю куртку, вышел из машины, оставив ее перед воротами. Улыбаясь, он взбежал на крыльцо и негромко стукнул в дверь. подождав немного, стукнул еще раз, но и в этот раз никто не отозвался на стук. Тогда Павел, а это был он, постоял в некоторой растерянности, но будто вспомнив что-то, направился в сад позади дома. Там, на небольшой открытой веранде, он увидел детскую коляску, наполовину прикрытую синим флисовым пледом, а рядом в плетеном кресле, закутавшись в куртку, задремала Лена. Павел, увидев такую картину, постарался ступать очень тихо, осторожно прошел по скрипнувшим деревянным половицам и устроился в соседнем кресле. Осенний ветерок срывал садовых деревьев пожелтевшие листья, небо затягивали серые дождевые тучи, но редкие тонкие лучики солнца еще пробивались сквозь плотное серое покрывало. Мужчина смотрел в лицо спящей девушки – которая чуть улыбалась чему-то, ей одной видимому во сне. Длинные ресницы подрагивали во сне, носик был усыпан веснушками, и Павел невольно подумал, что правильно он назвал ее в первую их встречу «девушка-солнышко». Он вспоминал тот день, когда они встретились, когда перепуганная рыжеволосая девушка вошла в кабинет. Павел сразу подумал, что она не решится на то, зачем пришла, Не спеша, он готовился к операции и радовался, что постоянно невесть, где пропадающий анестезиолог Леха Корцунов снова опаздывает. Ему хотелось успокоить девушку, расспросить обо всем, что случилось в ее жизни, из-за чего пришлось принять такое непростое решение. Но Павел прекрасно понимал, что он, доктор, на подобные расспросы права не имеет. То, что девушка запала ему в душу, он понял только после ее ухода. Да, он мог посмотреть номер телефона в карте пациента, что он после тайкома и сделал. Но вот позвонить, представиться и завязать знакомство он почему-то не смог. Павел смотрел в окно своего кабинета и видел, как лёгкой танцующей походкой уходит из клиники рыжеволосая улыбчивая девушка. И в этот момент решение, которому сам он шел давно и трудно, окончательно созрела в его голове. Через две недели и он сам выходил из дверей клиники, попрощавшись с коллективом. Он переходил на другую работу, в поликлинику, чему был несказанно рад. Павел не поверил своим глазам, когда, возвращаясь с рыбалки на обочине дороги, он увидел ее, Лену, потерянную для него, как он думал, навсегда. Судьба свела их вновь. И уж теперь Павел не собирался упускать чудом подаренный ему второй шанс. Взяв на себя починку Лениной машины, он постарался сделать все, чтобы Лена, которая, как он прекрасно понял, и так перенесла в своей жизни сложные отношения с отцом ее ребенка, не оттолкнула его, не испугалась и приняла хотя бы как друга. Сегодня он приехал на отремонтированной машине Лены, Накануне они созванивались, чтобы договориться о встрече. Димка завозился в коляске, и Лена тут же открыла глаза. Увидев Павла, она немного смутилась. «Ой, а вы давно здесь? Я не услышала, как вы приехали. Что же вы меня не разбудили?» «Я не спешу, не беспокойтесь. Я же все еще в отпуске. Лена, прошу вас, давайте на «ты». «Хорошо, я не против». улыбнулась Лена, вынимая проснувшегося Димку из коляски. Немногим позже Павел сидел у стола в кухне и держал на руках пристально глазеющего на него Димку, пока Лена наливала чай и доставала варенье. «Паша, я тебе так благодарна! Я сама бы не скоро еще до сервиса добралась», — говорила Лена. «А без машины так непривычно уже, никуда не съездить. Согласен, привыкли мы к мобильности». кивнул Паша. «Что, брат, и у тебя тоже своя карета есть. Правда, пока на маминой тяге». Обратился он к малышу и тут загукала в ответ. «Ой, я чуть не забыла. Сколько я за ремонт должна?» Похватилась Лена и залилась краской от своей забывчивости. «Там и поломка была пустяковая. Я на сервисе у Володи сам все поправил. Не беспокойся, ничего не нужно». «Ну как же, тебе столько хлопот и времени!» «А баночку вот такого варенья я бы с удовольствием принял в качестве оплаты!» Паша усмехнулся. «Клубничное обожаю просто!» «Бабушка всегда его варила!» «Договорились!» – рассмеялась Лена. Девушка смущенно смотрела на улыбчивого мужчину. Ей было и приятно, и страшно одновременно от его внимания к себе и к Димке, которого Паша не выпускал из рук. Пришедшая с работы Любовь Ивановна с удивлением обнаружила дома гостя, симпатичного мужчину, который смешил Лену и таскал на руках довольного Димку. А услышав, что Павел еще и доктор, Любовь Ивановна просияла от восторга и засыпала гостя вопросами о проблемах грудных малышей и способах их решения с медицинской точки зрения. Лена слушала, как обстоятельно отвечает на мамины вопросы Паша, и сердце ее согревалось. Она смотрела на Пашу и страшилась признаться себе, что с каждой минутой он нравится ей все больше, и вскоре ей уже казалось, что они знакомы давным-давно. За воротами раздался короткий автомобильный гудок, и Паша чуть нахмурился, будто вернувшись из счастливой вселенной в обыденность. «Это Володя за мной приехал». «Мы с ним договаривались, что я твою машину здесь оставлю, а он меня заберет, – сообщил он Лене и грустно на нее посмотрел. «Правда, ты же сюда на моей приехала, а я и не догадалась, как ты обратно поедешь». Также растерянно сказала Лена и спохватилась. «Ой, я же тебе варенье обещала». Любовь Ивановна догадалась, что сейчас именно тот самый момент, когда нужно срочно переодеть внука – подхватила на руки Димку и удалилась в другую комнату, прикрыв за собой дверь. «Паша, спасибо тебе большое!» Лена стояла в прихожей с пакетом в руках, в котором были заботливо уложены две баночки клубничного и одна малинового варенья. Паша взял с вешалки свою куртку, явно оттягивая момент расставания. Ему казалось, что вот уйди он сейчас – и тонкая ниточка, только-только связавшая его с девушкой, о которой он не мог забыть с самого момента их встречи, оборвется навсегда. «Лена!» – начал он и замолчал, потому что не знал, что и сказать. «Паша, приезжай к нам в гости, когда захочешь», – негромко сказала Лена. «Хорошо, спасибо», – заулыбался Паша. «А можно я завтра приеду? У меня еще целая неделя отпуска». И я никогда в луге не был. Сегодня впервые. Можем погулять с Димой. Покажешь мне город. Приезжай», — улыбнулась в ответ Лена. «Мы будем рады. Я тебя с сестрой познакомлю и ее женихом». Пашины глаза радостно блеснули в полутемной прихожей. Он быстро наклонился и поцеловал Лену в щеку. Она вздрогнула от неожиданности, но не отстранилась. «Павел, спасибо вам за помощь с машиной. Прихожую вышла Любовь Ивановна с Димкой на руках. «Приезжайте к нам еще, будем рады вас видеть. В субботу у нас будут пироги, и я вас лично приглашаю». «Спасибо, не откажусь отведать домашних пирожков». Паша расплылся в улыбке и взял маленькую ручку Димки, которого бабушка держала на руках солдатиком, чтобы он тоже мог видеть все вокруг. «Ну что, дружище, присмотришь тут за мамой и бабушкой?» «Вся надежда только на тебя, брат». Димка улыбался и пускал слюни себе на подбородок. У него уже начали резаться два нижних зубика. Тонкие, словно иголочки зубки, пробивались сквозь десну. Бабушка вытерла ему подбородок и сказала, «А как же, присмотрит, он же у нас теперь за главного». После отъезда Павла в доме царила какая-то особенная атмосфера. Лена витала в облаках и задумчиво улыбалась. Любовь Ивановна поглядывала на дочь и тоже улыбалась. И только серьезный Димка, уложенный на яркий детский коврик, перехтел и дрыгал ножками, пытаясь достать до яркого домика, пришитого на коврике. «Мне Павел понравился», — за ужином сказала дочери Любовь Ивановна. серьезный, не бол, И с Димкой так возился. Лен, а как вы познакомились?» «Я думала, что он тебе с машиной помог тогда на дороге, а вы раньше, оказывается, знакомы». Лена вздохнула и рассказала матери, при каких обстоятельствах произошла их первая встреча, на что Любовь Ивановна ответила, что ничего не случается в жизни просто так. С того дня Павел стал частым гостем в Луге. За субботними пирогами следовал его визит с корзиной рыбы, которую он с друзьями выловил на рыбалке только утром. После он пригласил Лену поехать в кино, и Любовь Ивановна согласилась пересмотреть в этот вечер за внуком сама. А после знакомства с Ириной и Вадимом они все вчетвером выбрались в город на прогулку. Но все же чаще всего Паша приезжал, чтобы погулять с Леной по луге, катая Димкину коляску. Лена сама не заметила, как стала чаще выходить на крылечко, чтобы посмотреть, не видно ли серого пикапа. и не выпускала из рук телефона в ожидании звонка или сообщения от Павла. Павел так легко и быстро влился в их маленькую семью, что никто уже и не удивлялся, когда его высокая фигура появлялась в калитке.